ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СЕРЕДИНА ЛЕТА ГЛАВА ПЕРВАЯ О ЖРЕЦАХ И ПИРАТАХ Кеннет шагал вдоль линии прибоя, не обращая внимания на соленые волны, которые омывали его сапоги и начисто слизывали следы, оставленные им на песке. Он не отрывал глаз от беспорядочной линии водорослей, ракушек и обломков плавника, отмечавшей уровень наибольшего подъема воды. Прилив только-только начал отступать. Каждая новая волна чуть-чуть меньше предыдущей, и чудилось что-то умоляющее в том, как беспомощно они хватались за сушу. Когда море откатится подальше с черных песков, оно обнажит глыбы сланцевой глины, напоминавшие сточенные обломанные зубы. Тогда заросли морской капусты, до того качавшиеся под водой, вяло повиснут бурой лохматой путаницей. По ту сторону острова Иных в бухте обманной стоял его двухмачтовый корабль, называвшийся «Мариетта». Кеннет приказал бросить якорь рано утром, когда рассветные ветры сгоняли с небес последние клочки штормовых туч. Прилив вовсю поднимался, и грозные клыки скал, прикрывавшие вход в печально знаменитую бухту, нехотя скрывались во вспененной зеленой воде. «Мариетта» процарапала днищем по обросшим ракушками валунам, буквально переползая через них внутрь, но все-таки одолела преграду, и вот таким образом Кеннет и Ганкис оказались на берегу, на крохотном полумесяце черных песков. Песков, впрочем, тогда видно не было, поскольку штормовая волна далеко перехлестнула линию самых высоких приливов. А над головой Кеннета нависали сланцево-серые утесы, облепленные вечно зеленой растительностью. Цепкие кустарники с очень темной, почти черной листвой дерзко свешивались в пустоту, словно бросая вызов неистовой силе ветров. Кеннета никто не назвал бы слабонервным, но и ему все время казалось, будто они лезут примехонько в пасть к какому-то чудищу. Юнга по имени Опал остался в Любке, вооруженный острогой для защиты от всевозможных нелепых случайностей, что так часто подстерегают посудины, стоящие без присмотра в бухте обманной. К большому неудовольствию паренька Кеннет в приказном порядке взял с собой на остров Ганкеса, оставив юнгу одного на берегу. Когда Кеннет оглянулся в последний раз, мальчишка сидел нахохлившись, как на насесте на банке вытащенного на песок суденушка. Бедняга упал, все вертел головой почти с одинаковым страхом, косясь то на заросшие лесом утесы наверху, то на воду, туда, где покачивалась Мариетта. Отлив стремился увлечь корабль с потоком воды в открытое море, и якорные цепи туго натягивались. Опасности, подстерегавшие моряков на этом острове, давно стали легендой. И дело было даже не в том, что на подходе к этой якобы лучшей на всем острове якорной стоянки вполне можно было разбиться. И обычные для этих мест странные происшествия с моряками были в сущности ни при чем. Просто весь остров был словно облаком окутан эманациями странной магии иных. Кеннет явственно ощущал ее прикосновение, пока они с Ганкисом пробирались по тропинке из обманной бухты суда на берег сокровищ. Да и сама тропинка, правда сказать, была весьма странной. Люди по ней очень редко ходили. И тем не менее черная галька, которой она была усыпана, Чудесным образом оставалась свободно и от опавшей листвы, и от всепроникающих побегов растений, а по сторонам ее шел форменный дождь. Листья, щедро вымоченные ночным ливнем, роняли влагу в заросли папоротника и без того уже унизанные хрустальными бусами. Воздух был прохладен и напоен жизнью. Яркие цветы оживляли тенистый сумрак подлеска. Ни один цветок, кстати, не рос ближе, чем на человеческий рост от тропинки». Их свежий аромат разносился в утреннем воздухе, как бы приглашая людей позабыть о своей цели и отправиться исследовать дивный лесной мир. Стволы деревьев были унизаны оранжевыми грибами. Они вызвали у Кеннета гораздо меньше симпатии. Удивительная яркость их раскраски наводила на мысль о проголодавшихся паразитах. А вот паутина, усеянная, как и папоротники, сияющими бусинками влаги, Она висела над самой тропинкой, и людям пришлось низко нагнуться, чтобы под ней пройти. Паук, сидевший у края своих тенет, был оранжевым, как и грибы, и величиной едва ли не с кулачок ребенка. В паутине запуталась древесная лягушка. Она отчаянно пыталась высвободиться, но паук интереса к своей добыче не проявлял. Ганкис даже крякнул от отвращения, да и немного боязно было пролезать под этой сетью. Тропинка велась через самое сердце царства иных. Сойди с дорожки, отведенной здесь людям, и столь тщательно обозначенной, и как раз пересечешь незримую границу их страны, если, конечно, хватит отваги. Старинные сказания утверждали, будто в древности сюда приезжали герои, и вместо того, чтобы идти по тропинке, намеренно с нее сворачивали. Они разыскивали логово иных и смело бросали им вызов. Они приобщались при мудрости их богини, заточенной в пещеру. Они вытребовали себе дары, всякие там плащи-невидимки и пламенеющие мечи, без труда рассекавшие любой щит. Дерзали сюда приезжать и певцы. Они возвращались назад обладателями голосов такой мощи, что могли лопнуть уши, и такого искусства, что самые черствые сердца после этого таяли, внимая их искусство. Ну и, конечно, все слышали древнюю сказку про Кевина Черноволосова. Он гостил у иных целых полвека, которые пролетели для него как один день. Когда он вернулся к людям, его волосы сделались золотыми, а глаза стали подобны раскаленным углям, а его песни, увенчанные невероятными рифмами, были полны волнующих предсказаний. Кеннет тихонько фыркнул про себя. «Нет никого, кто не слышал бы старинных сказаний». Однако на памяти самого Кеннета ни единая живая душа тропинки не покидала. А если кто на это и отваживался, никому о том не рассказывал. Может, от того, что смельчакам обратной дороги не было? Пират досадливо отогнал эту мысль прочь. у он-то на этот остров приехал не за тем, чтобы с протаренной дорожки сходить. Он по ней пойдет до самого ее конца, а что там тоже всем известно. Кеннет шагал по черной тропе, змеившейся по поросшим лесом холмам, занимавшим всю внутреннюю часть острова. Наконец, пологий спуск вывел его на жесткую траву опушки. За ней была широкая полоса открытого берега, уже противоположного, остров был небольшим. Всякому кораблю, который вздумает бросить здесь якорь, предсказывалось печальное будущее. «Следующая его стоянка, — гласили легенды, — будет на том свете». Кьянец слыхом не слыхивал ни об одном корабле, чьей команде вздумалось бы проверять истинность старинных запретов. Может, потому и не слыхивал, что из преисподней слухи плоховато доходят. Небо над головой было очень синим и очень чистым, таким, каким оно и бывает после сильного шторма. Длинное лукоморье было окаймлено песком и камнями. Лишь в одном месте его рассекал ручеек, проточивший себе путь через травянистую поляну — Строи воды велись по песку и пропадали в соленых морских волнах. Вдали, замыкая полумесяц залива, выселись темно-серые скалы. Один из утесов напоминал высокую, выщербленную временем башню. Он стоял поудаль от берега, с которым его соединяла лишь узенькая полоска земли. В расщелине между башней и береговыми скалами виднелись небо и все то же беспокойное море. «А славно потрепало нас нынче ночью, мой капитан!» — раздался позади голос Ганкиса. Моряк тяжело дышал. Ему приходилось спешить изо всех сил, чтобы поспеть за рослым, широко шагавшим пиратом. «Вообще-то, поговаривают, будто по берегу сокровищ. Всего лучше гулять вон там, где травка на дюнах. Якобы шторм вроде вчерашнего уж как волну разведет, так туда чего только не выбросит. Да... Все хрупенькие такие, изящные вещицы. Им, кажись, много ли надо, чтобы в вдребезги разлететься? А нет, тихонечко себе укладываются в осоку, что в твою корзинку с соломой. Вот мой дядька рассказывал. Ну, правда, мол, ведь тот еще дядька. В смысле, тетки моей муж. Он на сестре матушки моей женат был. Так вот он рассказывал, будто знал одного чувака, который нашел там наверху маленькую деревянную шкатулку вся такая гладкая, черненькая, цветочками разрисованная, а внутри стеклянная статуэтка. Женщина с крыльями бабочки, вот оно как. Да еще и стекло не какое-нибудь прозрачное, нет, все цветное, особенно крылышки, и не то чтобы раскрашенные, нет, там вся краска была прямо в стекле. Тут Ганкис ненадолго прервал свою речь, чтобы осторожно, искосо, испытующе посмотреть на пирата. Потом опасливо поинтересовался, Хочешь знать, какое толкование дал ей иной?» Кеннет приостановился ковырнуть носком горбик мокрого песка. Чуть ее не подвело, на солнце блеснуло золото. Небрежно нагнувшись, он поддел пальцем тонкую золотую цепочку. На ней закачался освобожденный от песка медальон. Кеннет отряхнул находку от тонкие полотняные штаны, потом ловко открыл крохотный замочек. Золотые половинки послушно расщелкнулись. Морская вода успела просочиться внутрь и испортить содержимое медальона, но с маленького портрета все еще улыбалась юная женщина. Ее глаза были полны веселья, смешанного с милым упреком. Кеннет хмыкнул и спрятал находку в карман парчевого жилета. «Все равно, капитан, они тебе его не оставят», — Робея вновь подал голос Ганкинс. «Ни у кого не задерживается в руках», — найденное на берегу сокровищ. — Уж прямо! — буркнул в ответ Кеннет. Он нарочно придал своему голосу оттенок насмешки. — Пусть этот Ганкис задумается, что имел в виду капитан, и не достанется ли ему сейчас по роже кулаком. Ганкис в самом деле начал топтаться с ноги на ногу, на всякий случай потихонечку отодвигаясь подальше. Немного помявшись, он изрек. — Люди так говорят, мой господин. Все, как один, утверждают, что найденное здесь до дома не довозят. Ну, а я про того приятеля моего дядюшки в точности знаю. После того, как иной взглянул на его находку и сделал по ней предсказание, тот приятель последовал за иным к берегу, вот к этим утесам. — Может, даже прямо к вот этому самому! — Ганкис вскинул руку, указывая на одну из высевшихся вдали скал. Там в отвесном камне было много-много, прям целые тысячи таких маленьких дырочек, ну, этих, как бишь они называются? «Альковы», — почти мечтательно подсказал Кеннет. «Лично я, Ганкис, зову их альковыми. Кстати, и ты, если бы умел говорить на языке своей матери, называл бы их так же. Так точно, Кэп, альковы. И в каждом лежало по сокровищу, но некоторые оставались пустыми». Тот иной позволил дядкиному приятелю пройтись вдоль всей стены и в волю полюбоваться. И уж там, доложу тебе, такие были штуковины, во сне не приснится. Одни фарфоровые чашечки, сплошь в розовых бутончиках, чего стоили. А еще золотые кубки для вина, с дорогими камушками по краю полжизни. А махонькие деревянные игрушки, так здорово раскрашенные, но просто живые, И еще тьма всякого разного, что и не додумаешься, каким словом назвать. И каждая в своей собственной пещерке. Вот так, господин мой. А потом тот приятель увидел ольковчик, как раз подходящей высоты и ширины, да и пристроил туда свою крылатую девушку. Он сам говорил дядьке. В тот миг ему показалось, будто ничего не может быть правильнее, кроме как поставить стеклянную девчушку в эту пещерку. Вот он и поставил. Да там ее и оставил» а сам распрощался с островом, да и поехал домой. Так-то вот. Кеннет прочистил горло, умудрившись вложить в краткое покашливание гораздо больше презрения, чем другому удалось бы выразить самой длинной и заковыристой бранью. Ничего удивительного, что Ганкис смущенно потупился. «Это не я так говорю, Кэп, это он так говорил». Не зная, куда деть руки, моряк подтянул видавшие виды штаны. «Вообще-то», то добавил он с видимой неохотой, тот приятель, он, ну, малость не от мира сего. Случись у него прибыль какая, отдает седьмую часть фрамса. И двоих старшеньких твоих туда же отправил, такой уж он человек. У него, господин мой, иначе мысли устроены, не так, как у нас. Если допустить Ганкис, что ты вообще думаешь, докончил за него капитан. Светлые глаза Кеннета вновь устремились к отдаленной границе воды. Он слегка прищурился, утреннее солнце ослепительно играло на волнах. «Вот что, ступай-ка ты на свои любимые дюны, если что найдешь, тащи мне. Слушаюсь, Кэп!» Старый моряк в развалку отправился прочь, лишь однажды жалобно оглянувшись на молодого капитана. Достигнув берегового откоса, он ловко вскарабкался наверх на травяную лужайку и двинулся вдоль берега, обшаривая взглядом землю под ногами. Ему повезло почти сразу. Что-то заметив, он бегом поспешил вперед и еще через мгновение вскинул над головой нечто ярко блеснувшее на свету. — Кэп, Кэп, смотри-ка, что я нашел! — И посмотрю, если живенько притаща сюда, как я тебе приказал, — раздраженно отозвался Кеннет.